Глава 14. После получения аванса, к слову, очень для меня внушительного, я тут же побежала в магазин за новым чайником. Долго приценивалась, выбирала, мысленно била себя по рукам от покупки самого дешевого, прекрасно понимая, что долго он не прослужит, и это будет экономия в моменте. А еще впервые хотелось купить именно тот, что мне понравится, а не тот, на который хватает денег выбрала из среднего ценового сегмента и, на крыльях радости, прижимая к себе коробку с чайником, поспешила домой. По пути заглянула в продуктовый, в котором прихватила маленькую сетку с мандаринами. Гулять-то гулять. Счастливая до краев своей души, этим вечером я сидела на кухне, ела мандарины, вдыхала их волшебный аромат и пила горячий чай. Мысли в голове сегодня были радостные, светлые и от чего-то спокойные. Мы порой бежим по жизни, считая, что покорение новой вершины сделает нас счастливыми. Что вот, еще чуть-чуть, больше усилий, больше денег, очередная должность, и счастье придет само. Но на самом деле счастье оно в мелочах. Таких, как сейчас. Чудесные мандарины, чашка горячего вкусного чая. И на душе уже растекается приятное тепло. Уже хорошо. Уже счастье. И это чудесно. Спать я ложилась с чувством безграничного удовлетворения от прожитого дня и улыбкой на губах. А утром у моего подъезда уже стояла машина Бахтина. И сегодня это не вызвало неловкости и стеснения. «Доброе утро, Макар Данилович!» — бодро и радостно произнесла, садясь в салон. Настроение было замечательное. «Доброе утро, Дарья!» и на хмуром лице Бахтина появилась тень улыбки. «Это вам». И он протянул мне стаканчик кофе и апельсиновую шоколадку. Неожиданно и приятно. «Ой, спасибо!» Благодарно приняла вкусняшки из его рук, и улыбка на лице начальника стала еще шире. Последние дни перед Новым годом были очень насыщенными и наполненными суетой. Я отрабатывала эти дни снегурочкой а после шла в кабинет и разбирала еще около часа бумаги. Хоть и Бахтин сказал, что я могу ими пока не заниматься, но я чувствовала себя обманщицей, потому что получилось, что деньги за работу я получала, а работу не выполняла. Моя совесть с таким раскладом была не согласна и начинала меня грызть. Чтобы этого избежать, я старалась сделать хоть что-то, пусть небольшой объем, но я уделяла этому время». «Дарья, вы опять перерабатываете?» произнес Макар Данилович, выходя из своего кабинета. Снова хмурый, как и предыдущие дни. Наверняка у него что-то случилось. Но что конкретно, я не знала. Среди персонала ходили слухи, что Дылда Аллочка его бросила и улетела на моря с новым богатым любовником. Людским пересудам я особо не верила, но Алла и правда в нашем торговом центре не появлялась уже больше недели. «Не перерабатываю, а выполняю свои обязанности», — ответила мягко, улыбаясь. «Почему-то мне хотелось, чтобы хмурое настроение Бахтина растаяло, исчезло и появилось то веселое, радостное и шутливое. Поехали домой, Даш». Прозвучало неожиданно мягко, и он устало потер глаза. «Устал я что-то, да и вы тоже. Сумасшедшие дни. Перед праздником всегда так». Я отложила в сторону бумаги и послушно достала из шкафа пуховик. «Домой так домой. Кто я такая, чтобы спорить с начальством?»